Глава 21. Я не успела спросить, почему Фарис считает логичным моё убийство. В кабинете возник Гильермо. Он неодобрительно посмотрел на нас и произнёс: "Хозяин на ночлусе. Он хочет видеть вас, миледи". Я забыла, о чём разговаривала с гостем. Все вопросы ушли на второй план. Ничто больше не было так важно, как то, что я могла увидеться с Арданом. Стремительно вскочила и рванула к покоям хозяина замка. Мне было важно увидеть его, убедиться, что с ним всё хорошо, что его жизни ничего не угрожает. Привет, шипнула я, входя в полутёмную спальню. Элли, слабый голос с кровати заставил сердце биться чаще. Я прикрыла за собой дверь и приблизилась к постели больного. Внутри всё сжалось, когда я увидела его осунувшееся лицо, тёмные круги под глазами и серебристую чешую на скулах. Ардан, я Запнулась на полуслове, глядя в его глаза, казавшиеся в таком освещении почти чёрными. Слабая улыбка легла на его красивые губы. "Спасибо", тихо сказал мужчина, от его бархатного голоса по спине поползли мурашки. Гардон протянул ко мне руку, и я приблизилась, села на край кровати и вложила свои пальцы в широкую, чуть шершавую ладонь. "Не за что", улыбнулась я в ответ. "Я так испугалась, От воспоминания о пережитом ужасе в горле образовался горький ком. "Я тоже", тихо ответил мужчина, когда понял, что не могу прекратить трансформацию. "А ты не уходишь в портал? Думал, дракон разорвёт тебя на месте". "Что? Он не сделал бы ничего подобного", ринулась я защищать ящера. "Он спас меня, а потом" тряхнула головой, прогоняя страшные мысли. "Когда он был ранен, Он послушал меня и позволил дать тебе противоядие». Закрыла глаза и судорожно вздохнула, прогоняя весь ужас пережитого. «Я знаю», – хрипло ответил мужчина. «Я видел. Я был там, но ничего не мог поделать. И ад отравлял не только моё тело, но и сознание. У дракона был шанс выжить. Ему следовало лишь подождать. Я решительно не понимала, о чём он сейчас говорит». «Но ведь вы могли погибнуть оба». Арден снова печально улыбнулся. "Не в нашем случае. У нас нет такой связи, как у других драконов. Для моего зверя это был бы отличный шанс избавиться от балласта в моём лице. Он был бы свободен". Меня окатила волной страха. В памяти были всё ещё свежи те мгновения, когда я пыталась вернуть к жизни Ардена. В тот момент, когда рождается маленький дракончик, постарался мне объяснить Нейтон. Происходит слияние двух сущностей дракона и человека. Им суждено существовать вместе до самой смерти. Этот союз нерушим. Одна жизнь на двоих, одно сердце, одна магия, одна аура. Если погибает один, то погибает и другой. В моём случае эту связь нарушило проклятие. Теперь мы с моим драконом скорее враги. Смерть одного из нас освободит другого. Да, какая-то часть души потеряется с уходом одного из нас. чего-то будет не хватать, но это будет избавление от постоянной борьбы. Вот поэтому я и боялся, что дракон может убить тебя, ведь ты можешь это проклятье снять. Ты моя Дэранхана, мы связаны с тобой. Дракону выгодно уничтожить малейшую возможность моей победы в этой борьбе, а вместо этого он защищает тебя от нападения Вуивры, а после позволяет мне выпить противоядие. Я слушала его и ошеломлённо молчала. "Как всё-таки я мало знаю об этом удивительном мире. Я не могу найти ответы на все эти вопросы", сказал Ардан и замолчал. Я видела, что разговор дался ему тяжело. Над губой выступили бисеринки пота, глаза лихорадочно блестели. Я уже хотела вызвать лекаря, но прежде решила спросить: "А что говорит по этому поводу Маргус?" "Ой, кажется, я сказала что-то не то". Ардан удивлённо посмотрел на меня. Пришлось пояснить: Нефарис немного рассказал, что вы можете общаться со своим зверем. Моргус назвал тебе своё имя. Почему их всех это так удивляет? Ну назвал и назвал, что такого-то? Да? Что скрывать? Мужчина закрыл глаза на мгновение и выдохнул сквозь сжатые зубы. Кажется, он ещё что-то ругательное прошептал, хотя, возможно, мне просто почудилось. Очень странно, я этого не помню. Наверное, отключился уже. Сокрошонно покачал он головой. Маргус не разговаривает сейчас со мной. Я чувствую его, но он молчит и не хочет отвечать на мои вопросы. Час от часу не легче. "Ваше величество", прервал разговор появившийся в спальне лекарь. "Пора пить лекарство и отдыхать". Старичок строго посмотрел на меня. "Я не устал", пытался возразить Арден, но тут же был награждён ещё более суровым взглядом. "Выпейте это". Он протянул вольному чашку с отваром, в которую предварительно вылил содержимое из какого-то флакона. Мужчина послушно выпил, поморщился и попросил: "Элли, побыть со мной немного". Я, ошеломлённая его просьбой, кивнула. Гарден откинулся на подушке и устало прикрыл глаза. Он тяжело дышал, но не отпускал мою руку, слегка сжимая пальцы. Лекарь покачал головой, потом сделал несколько пасов руками, прошептав заклинание. С его ладони полился мягкий белый свет, постепенно окутывая лежавшего на кровати раненого мужчину. Я с интересом и восторгом наблюдала за манипуляциями местного доктора. Сияние, будто облако, зависло над кроватью, медленно опустилось и накрыло Ардена призрачным одеялом. Я смотрела в зелёные глаза, пока они не закрылись. Лицо мужчины стало безмятежным, дыхание выровнялось. Дракон спал. Меня захватило это зрелище. Я видела, как его ресницы отбрасывают причудливые тени на скулы, любовалась тонким носом, чувственными губами, вспоминала наш поцелуй в деревне Феи. И к моим собственным губам прилила кровь. Не отдавая отчёта своим действиям и чувствам, наклонилась и нежно коснулась его губ невесомым поцелуем, ловя его дыхание. Видимо, во мне разбушевались гормоны. Как ещё можно объяснить моё поведение? Целую спящего мужчину на глазах измулённого доктора. Деточка, вот мир лекарь, когда я выпрямилась. Идёмте, теперь мне нужно вас осмотреть. Но со мной всё в порядке, возразила я, но пальцы из захвата руки Ардона освободила. Хвала небу, закивал старичок. Но я буду наблюдать за вашим ребёнком. Откуда вы знаете? Милая, улыбнулся ей балит. Я не только лекарь, я ещё и маг. Многолетний опыт позволяет мне отличить беременную женщину от любой другой. Не беспокойтесь, я никому не скажу, если вы этого не хотите. Но вам необходим уход и наблюдение. Так какой у вас срок? Он поставил меня в тупик. По моим подсчётам получалось 8-9 недель примерно. О чём я и сообщила этому невмеру проницательному старичку. Тот покивал с важным видом и засеменил к выходу. Постойте, куда мы идём? догнала его в коридоре. Лекер пожал плечами. "Очевидно", сказал он, "в ваши покои. Мы же не хотим привлекать лишнее внимание к вашему ребёнку. Скажем, что вы от стресса плохо себя чувствуете, чтобы вам не докучали ненужными расспросами". Так он ещё и про разговор с фаризом намекает. А дедок не так прост, как может показаться. Найны в комнате не было. Зато меня ждала голубоволосая феечка, ставшая подружкой Я прозвала её Мальвиной, хотя на самом деле у неё было другое, труднопроизносимое имя. Но крошка не возражала, наоборот, восприняла новое имя как повод для гордости. Как будто я ей титул подарила, честное слово. Прилягте на кровать, скомандовал старичок и направился к матерьюке. Я послушно вытянулась на кровати. Странно, как он собирается меня осматривать? Даже раздеться не заставил. Не бойтесь, это не больно. Приободрил меня вернувшийся из ванной комнаты лекарь. Мальвина пряталась в складках балдахина и с интересом выглядывала оттуда. Старичок протянул руки, поводил ими надо мной, потом задержал их над моим животом. Так и застыли мы: я лёжа на кровати, доктор держал ладони надо мной, и Мальвина, порящая под сводом балдахина. Чем дольше мы так лежали, стояли, висели, тем больше я начинала нервничать. От рук лекаря исходили какие-то волны. Я чётко их ощущала. Сам лекарь при этом всё больше хмурился. Да не молчите вы уже, не выдержала я в конце концов. Старичок убрал от меня руки, заложил их за спину. У меня не очень хорошие новости, огоршил меня он. Нет, нет, нет, только не это. Что-то с ребёнком? тихим голосом спросила я. Лекарь посмотрел на меня задумчиво. Видно было, что он сейчас почти меня не слушает. "Что?" переспросил он, затем его лицо стало более осознанным. "А, нет, с ребёнком всё хорошо. Он развивается, растёт и через несколько месяцев появится на свет совершенно здоровым дракончиком". Старичок отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи, а сам продолжил свои манипуляции над моим животом. Я облегчённо выдохнула. Всё в порядке. Что поднялась в кровати и села дракончиком, над головой тихонько хихикнули, смешно ей. Попыталась рассмотреть мальвина среди складок, но доктор одарил меня таким взглядом, что я покорно легла на место. А кого бы вы хотели родить? недовольно спросил меня старичок. Кстати, я до сих пор не знаю его имени. Может быть эльфа или гнома? Если отец ребёнка дракон, то и малыш будет драконом. Лежите смирно. прикрикнули на меня. «Но ведь...» – начала была я, но осеклась и замолчала. «Не говорить же этому человеку... Э, доктору, кем бы он там ни был, что я беременна не от Ардена». «Продолжайте», – улыбнулся местный эскулап. «Что вы хотели сказать?» «Вы уверены, что ребёнок от Ардена?» – всё-таки спросила я. На этот раз лекарь прекратил свои манипуляции, посмотрел на меня насмешливо и сказал. «Абсолютно уверен». Я чувствую в вашем малыше точно такую же магию, как и у его величества. Она совершенно не похожа на вашу магию. Я, как лежала, так и осталась лежать, только изумлённо смотрела на свою мелкую подружку, что улыбалась мне из-за складок балдахина. Плутовка